Глава 56. Накануне дня, который закрывал принятие заявок, я никуда не пошла. Я вообще не могла подняться с постели. А когда наконец встала, чтобы успокоить урчащий желудок, то получила сообщение, которое едва не свалило с ног. Макрен Босгард прилетел в Тоуссел и желает встретиться со мной. Я тут же связалась с Ладой. «Что мне делать? Я никуда не поеду! Я не могу!» Прокричала в коммуникатор я. «Дарри!» — остановила истерику Лада. «Ты где?» «Дома!» «Никуда не выходи! Я буду ближе к полудню!» Ровный деловой тон Хворостова остудил, но тревога не прошла, заставив меня ходить кругами по гостиной. Еще в окно я заметила бодро шагающую Ладу. Я выбежала на крыльцо и, заламывая руки, нервно топталась на месте. «В твою комнату, быстро!» Втянула меня в холл Лада. Я послушно поднялась по лестнице, вошла в комнату и села на край кровати. Не моргая, я в ожидании уставилась на подругу. «Так», — прищурилась Лада и прошла не ко мне, а к шкафу с одеждой. Я недоуменно следила, как она снимает с плечиков в блузку и брюки, достает мягкие лодочки и кладет на кровать. «Одевайся!» — сказала она. «Зачем?» «Потом скажу!» — загадочно ответила та. Продолжая недоумевать, я быстро переоделась из пижама в выходную одежду и снова села на прежнее место. Ноги не держали. Лада поправила свою челку... Высоко подняла голову и твердо произнесла. «Ты пойдешь навстречу с ним и сделаешь все, чтобы убедить этого ублюдка, что ты маленькая послушная девочка, которая выпала такая удача — быть выбранной Хамони!» Я округлила глаза, не веря в то, что предлагает подруга. «Ты в своем уме?» Теряя голос, выдохнула я и затряслась от страха и бессилия. «Ты понимаешь, что не должна его злить?» Сразу ощетинилась Лада и стала ходить передо мной туда-обратно. Если он почувствует, что ты настроена против него, я не представляю, что он сделает с тобой. А если еще узнает, что ты видела, что мы видели. Дарья, тебе нужно пойти. Лада остановилась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ты слышишь меня, дари Слышу. Прошептала я, на в ушах стучала кровь, и голова едва ли не взрывалась от боли. Лада склонилась, приблизив свое лицо к моему, и напряженным голосом проговорила. — Ты и так почти не пишешь ему. Запретила присылать подарки, наговорила комиссии невероятную чушь. И ты думаешь, он ничего не почувствовал? — Чушь! — крикнула я, вытаращив глаза на подругу. «А кто учил меня этой чуши?» Лада выпрямилась и непримиримо скрестила руки на груди, красноречивым молчанием убеждаясь сделать, как она говорит. Я долго смотрела на подругу, судорожно вдыхая и с хрипом выдыхая потяжелевший воздух. Наконец я не выдержала ее взгляда, уронила руки, сутулилась и сжала постельное покрывало в кулаках. «Я до ужаса его боюсь, Лада!» Я даже посмотреть на него не смогу. А вдруг он захочет меня увести в то страшное место или еще? Не смогла договорить я, зажмурившись и мелко задрожав. Ты назначишь ему встречу в людном месте, уверенно сказала Хворостова. Я буду поблизости. Эх, папа на работе, но ну, я возьму Антона. Он ничего не сделает тебе на людях, тем более, что хочет взять тебя в жены. Хамони не посмеет себя скомпрометировать. Все, что нужно сделать, это недолго поговорить с ним, убедить в симпатии и успокоить. Ведь не зря же он хочет увидеться. В симпатии? Снова округлила глаза я. Да, дари Лада тоже округлила глаза. Ты обманула комиссию. Неужели думаешь, что не проведешь его? Тебе вовсе не обязательно нежничать с ним напрямую. Чему учил тебя Джон? «Вспомни все!» Я закрыла глаза, представив перед собой макрону Босгарда, и от омерзения начала стряхивать с плеч несуществующую пыль. «Тебе придется забыть, что ты маленькая девочка. Хватит бояться! Нужно быть хитрее, умнее, и только так мы сможем с ним справиться!» Уже мягче проговорила Лада. «Откуда ты знаешь?» «Такое ощущение, что ты лидер какого-то сопротивления!» Горько усмехнулась я, понимая абсурдность своих слов. Лада закатила глаза, расслабила руки и перестала строить из себя лидера. «Так всегда говорил наш наставник, когда мы проваливали учебные игры из-за страха, что ничего не получится, потому что нам не хватает опыта, знаний, авторитета, и я с ним согласна». Лада уронила плечи и села рядом, став совсем другой. Такой я еще ее не видела. Беззащитной, растерянной, ранимой. Сердце дрогнуло от ее вида. «Знаешь, дари неправда, что я не боюсь, что знаю все на свете и смогу решить любую задачу. Я ведь тоже была там с тобой, помнишь? Меня тоже это изменило». Просто я не падаю духом и уверена, что движение вперед – единственный выход. Я полагаюсь на то, что знаю законы Хамони, что у меня такие мудрые родители, а у них такие талантливые друзья с самыми разнообразными возможностями. Ведь все они многое пережили до нашего рождения. Они многое умеют и знают. И мы, люди здесь, в Альянсе, имеем гораздо большую силу, чем когда-то на Земле. Общая беда сплачивает. И хоть мы можем не все, но очень многое. Поверь. И если мы захотим, то перевернем всю эту систему Хамони на раз-два. Лада щелкнула пальцами, и я вздрогнула. Но я все же надеюсь, что мы не устроим здесь никакой революции. Усмехнулась она, сморщила нос и снова стала прежней Ладой. Это все-таки наш дом, и я люблю его. Не хочу никаких войнушек. Она поднялась и поставила руки на бедра. Ну что ты решила? Ты знаешь мое мнение, но я не стану заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. В любом случае я тебя поддержу. Это больше всего убедилась сделать то, о чем я и думать не хотела. Лада, моя подруга и ее признание, а не страх перед тем, что не пойду и поплачусь. Конечно, я боялась. Еще как. Но уверенности хватило, что меня есть кому защитить и поддержать. И логика возобладала над паникой. «Я пойду». Без лишних слов ответила я. «Закопаем его!» Хмыкнула Лада и зловеще прищурилась.